Глава двадцать седьмая. Непроблемная проблема. — Ладно, что там насчет нашего ночлега? Мы можем остановиться вот тут? Фьюри указал на солидную гостиницу, стоящую на другом конце площади, и я нервно усмехнулась. — Смеешься? Это дорогущая гостиница, мне такое не по карману. Фьюри театрально вздохнул. Мне аж на миг показалось, что он сейчас завоюет что-нибудь в стиле Ластара и этого его... «Подайте на пропитание», но он только уточнил. «Хорошо, а что мы можем себе позволить?» «Подальше пройдем, там у дороги была небольшая гостиница, в ней и заночуем. Я сейчас улажу этот вопрос», — сказала я, роясь в карманах и в сумочке в поисках кошелька. «Сейчас посчитаю, сколько могу на это выделить и...», и... «О, нет!» «Что случилось?» «Кажется, меня обокрали». Растерянно произнесла я, в пятый раз перетряхивая свою сумочку и выворачивая карманы. Проклятье, кошелька нет!» «Уверена? М -м, я шел чуть впереди и ничего не заметил. Ты недавно оплачивала ужин в таверне. Если действительно карманник помог, то вот совсем недавно, и вряд ли он далеко убежал. По запаху найти твой кошелек можно?» «Да какой там запах?» Я на себя столько зелья, сбивающего запах, выливала, что вся моя одежда и все мои вещи почти полностью запахов лишены, — раздраженно сказала я, вновь перетряхивая свои вещи в наивной попытке обнаружить там пропавший кошелек. Запах будет такой слабый, что быстро развеется. Мне его сейчас сложно будет найти. Можно, конечно, попробовать, но тут эта ярмарка со всех сторон пахнет уличной едой. Проклятие! Я судорожно вздохнула, лихорадочно соображая, что же мне делать. Огляделась по сторонам, словно бы надеясь найти человека с надписью на лбу «Привет, я вор», но, разумеется, не увидела ничего, кроме пестрой толпы. Что делать, что делать? Мы были уже на подходе к Лакору. Обратиться за материальной помощью к кому-нибудь из друзей и знакомых я уже не могла, а в этой части Салаха никого не знала. хотя пару раз и бегала тут по делам поисковой гильдии. Я на удачу попробовала в очередной раз создать портал до границы с Лакором, но у меня ожидаемо ничего не получилось. Будто внутри стоял какой-то внутренний стопор, мешающий это сделать. Возвращаться в Академию за финансами было бы глупо и долго, да и большую часть своих скромных сбережений я взяла с собой, и теперь ее украла какая-то паршивая дрянь. «Что же делать? Что же делать?» — бормотала я, пытаясь принюхаться, чтобы все-таки найти свой кошелек. Но запах был такой слабый. Я попробовала пройти по нему, но шлейф был слишком короткий, оборвался через пару метров. Я завертелась на месте, держась за голову и бормоча про себя ругательство, когда Фьюри дернул меня на себя за руку. «Беладонна», — твердо произнес он, — «спокойно, без паники». «Да как не паниковать-то?» — огрызнулась я. «Это были наши единственные финансы, на которые я рассчитывала, и сейчас мы остались без них». «Это самая непроблемная наша проблема, честное слово». «Да?» — удивилась я. «Прости, я так не думаю. Нам надо где-то переночевать, да и путь завтра предстоит неблизкий. Можно, конечно, попробовать найти ночлег у местных жителей, может кто-нибудь согласится приютить нас бесплатно». Сейчас так и сделаю, но просто как же все это не вовремя. Я бессильно рыкнула и пнула камушек под ногами. И с дорогой обратно мне тоже веселье предстоит. Бесит все это. Обхватила себя за плечи и еще раз оглядела городскую площадь по сторонам в нелепой надежде на чудо. Стремительно темнело и уже загорелись фонари, но их теплый свет сейчас скорее раздражал меня своим миганием. А вот уличные музыканты, неподалеку, уныло пиликающие на своих инструментах, как нельзя лучше сейчас отражали мое настроение. Вот точно такое же, унылое и плаксивое. Глаза в самом деле были на мокром месте. «Ну а что? Имею право на эти эмоции. В конце концов, я просто молодая девушка, еще зеленая и толком не умеющая жить, которая в очередной раз оказалась в идиотской ситуации». В последнее время мне во всем как-то тотально не везло. То одно, то другое. Еще до встречи с Фьюри неделя как-то не задалась, а последние события вообще все смешали в моей жизни. И только мне начинало казаться, что все в жизни наладилось, как обязательно случалось что-то, что снова выбивало почву из-под ног. Надоело. Если честно, то у меня уже окончательно сдавали нервы. Может, еще, конечно, дело было в том, что тема денег для меня всегда была болезненной. Я страшно боялась скатиться в те годы нищеты, которые я проживала в детском доме. Эти ужасные запахи нищеты я запомнила на всю жизнь, и до одури боялась вновь окунуться в них. Наверное, тем, кто эти запахи не чувствует, не понимает, живется проще. Да и на первых курсах в академии мне было очень непросто – Я была одна, такой, из детского дома, без родных и близких, с одной лишь тетушкой, строгой и скупой. Нет, в одежда она меня не наряжала, конечно, но на фоне многих девчонок я выглядела откровенно бедненько, о чем некоторые студентки не забывали мне напоминать ежедневно. Меня всегда это бесило, всегда хотелось быть лучше. Я искренне не понимала тогда и продолжала не понимать сейчас, Почему надо судить о человеке по внешнему виду, по его статусу и количеству золотых монет в кармане? В какой-то момент все люди из обеспеченных семей стали вызывать у меня отторжение. Настолько мне надоели бесконечные подколки одной группы зазнавшихся девчонок. В ту пору я изблизилась с Ликой, которая стала свидетельницей одного такого неприятного эпизода моей жизни и заступилась за меня, грамотно закрыв другим девчонкам рты. Лика отличная волшебница, и ей было фиолетово на сословную разницу между нами. Она всегда общалась со мной на равных, за что я ей была особенно благодарна. Так мы с ней и спелись в итоге. Да и та группа мерзких девчонок потом притихла. Но до начала нашей плотной дружбы с Ликой мне было порой тяжеловато давать отпор недоброжелательницам. Приходилось стискивать зубы и справляться одной... В такие моменты мне бы очень хотелось иметь возможность опереться на чье-то мужское плечо, но ни отца, ни какого-либо другого родственника у меня не было. Либо были, но я об их существовании ничего не знала. А все парни, с которыми я встречалась, не могли даже приблизиться к статусу близкого мне человека, и я никого никогда не посвящала в свои проблемы. Привыкла совсем справляться одна, проглотить слезы, стиснуть зубы, и вперед, покорять вершины, ну или хоть какие-то трухлявые ступеньки к этой самой вершине. Вот и сейчас я сжала руки в кулаки, стиснула зубы, вдохнула поглубже и приготовилась решать все проблемы. Поэтому я растерялась, когда Фьюри зачем-то сорвал с меня головной убор и пихнул мне его в руки. «Твоя шапка подойдет», — уверенно так произнес он. «Подойдет для чего?» — не поняла я. «Для сбора денег». «Ага», — медленно произнесла я, пытаясь понять, не поднялась ли у Фьюри температура на нервной почве. «Для сбора денег, значит?» «Ясненько. Новый урожай где-то поспел, да? Вы именно так в своем лакоре деньги зарабатываете?» «Да ну тебя», — добродушно рассмеялся Фьюри, «дело не в этом». «А в чем?» «Увидишь», — загадочно улыбнулся Фьюри, — Он шагнул в сторону уличных музыкантов, пиликающих неподалеку на гитаре и скрипке. Что-то шепнул им. Я не услышала, что именно, только увидела очень удивленные лица молодых ребят. И скрипку, которую худощавый паренек протянул Фьюри. — Что ты делаешь? Грабишь местную молодежь? — усмехнулась я. А Фьюри в самом деле отобрал скрипку. Осмотрел ее придирчиво так, с видом знатока. Одобрительно кивнул, поставил инструмент в рабочее положение и взмахнул смычком. «Ты что, собрался уличной музыкой нам на хлеб заработать?» Догадалась и одновременно опешила я. «Ты серьезно?» Я рассмеялась, потому что, ну, это правда, ужасно нелепо. Фьюри никак не отреагировал на мой выпад, и я открыла было рот, чтобы схихидничать на эту тему, но потом, потом Фьюри начал играть. И я обомлела. Как восхитительно он играл на скрипке. Он сходу взял бойкий ритм, и ярмарочную площадь буквально взорвала первыми же нотами активной мелодии, такой веселой задорный, праздничный, что совершенно невозможно было устоять на месте, ноги так и норовили пуститься в пляс. А люди вокруг и не стояли. Как-то сама по себе вокруг Фьюри очень быстро образовалась толпа, которая сначала просто с интересом смотрела на внезапного музыканта, а потом начала танцевать. «Салахцы народ любопытный и любящий городские гуляния. Люди у нас довольно раскрепощенные в этом плане. Стоять молча и тихо в стороночке не будут, раз уж кто-то рядом тоже изволит веселиться». Так что площадь очень быстро превратилась в танцевальную площадку. Мне кажется, сюда сбежались люди со всех соседних улочек. Особенно запомнилась одна дамочка в пышном платье, в шляпке с пером. Дама гуляла с кавалером, но тот не захотел поначалу пускаться в пляс. Наверное, у него были совсем иные планы на вечер. Более томные, так сказать. А вот дама захотела, она лихо приплясывала, ее пышная многослойная юбка красиво развивалась при каждом ее движении, приковывая к себе восхищенные взгляды. Так что ее кавалер в итоге посчитал нужным перебороть стеснение и присоединиться к танцам, чтобы показать всем, что дама-то занята, нечего восхищенно глазеть. Впрочем, долго этой парочкой и остальными прохожими я не любовалась – Все мое внимание было приковано к виновнику внезапного развеселья. Смычок так и летал в руках Фьюри, который не стоял на месте, а в полутанце кружил вместе со скрипкой, ни на секунду не прерывая игру». «Я всегда раньше думала, что на скрипке можно играть только с предельно сосредоточенным выражением лица, строго стоя на месте». Но Фьюри двигался так легко и свободно. Летящей походкой он подскочил к недоуменно застывшим в сторонке музыкантам и коротким кивком указал на их отложенные в сторону инструменты, мол, «подыграете?». Те растерялись, но попробовали что-то подыграть на гитаре, да и небольшой барабан откуда-то вытащили». И Фьюри одобрительно кивнул, когда кудрявый паренек взял быстрый ритм, мол, сойдет, продолжайте в том же духе. Он явно чувствовал себя очень уверенно в центре внимания, словно бы привык к нему и считал его само собой разумеющимся. «А ты долго хозяином любоваться будешь», — раздался в моей голове голос Ластара. «Деньги-то собирать кто будет?» «Ох, и правда!» Я отмерла и кинулась с шапкой в руках, выманивая монеты у заслушавшихся и танцующих граждан. Впрочем, выманивать даже не приходилось. Сами охотно кидали в шапку и, по правде говоря, очень щедро кидали. Так щедро, что в какой-то момент я зависла на одном месте, вытаращив глаза уже на целую горку золотых, серебряных и медных монет. На вскидку там уже было гораздо больше денег, чем я вообще брала с собой в дорогу. «Кто этот удивительный молодой человек?» – спрашивали меня то и дело горожане. Я только очаровательно улыбалась и врала на прополую. «Это сам Дон Ирьюф прибыл из Тироля. Как, вы не слышали про самого Дона Ирьюфа? Да вы что? Он же сейчас путешествует по всему Салаху, знакомится с местным колоритом, вдохновляется, воодушевляется, присматривается. Видите, в каком он восторге от этих мест?» «Колорит! Шикарный, местный колорит!» «Так что вы давайте-давайте, не скупитесь, покажем Дону Ирьюфу, как мы его любим и ждем с официальными гастролями в наших краях». «Все-таки с Тиролем у Салаха отношения получше. Тирольский музыкант у нас не вызовет подозрений. Действительно, заезжают такие иногда». Прохожие восхищенно ахали, кивали и отсыпали монеты с еще большей щедростью. «Уж не знаю, о чем там сейчас думал Фьюри, лица его я не могла видеть из-за низко накинутого капюшона и глубоких вечерних теней. Но уверена, что драконий слух улавливал каждое мое слово, так как голос Ластара отдавался в моей голове громким хохотом. — Сказочная сказочница ты, крошка! — шелестел он. Мне даже показалось, что я слышу одобрительный смешок Фьюри». Хотя, наверное, просто показалось, в таком шуме и гаме на площади вообще сложно было что-то расслышать, а у меня не было острого драконьего слуха. Я в припляску носилась по площади с шапкой в руках, забалтывала восхищенных прохожих, но то и дело сама косилась на фьюре. Знаете, он совершенно виртуозно играл на скрипке. Так легко, будто бы родился с инструментом в руках. Мелодия лилась, искрилась, Плавно переходила в новую, и я поймала себя на мысли, что уже несколько секунд стояла и просто в восхищении открыла рот, любуясь Фьюри. Он как раз запрыгнул сейчас на парапет фонтана, стоящего в центре площади, чтобы быть повыше и на виду у всех. У нас вообще любили эффектные фонтаны на площадях ставить, и этот не был исключением». Каких-то изысканных мраморных скульптур тут не имелось в наличии. Все-таки данный район был уже близко к окраине Салаха. Зато этот фонтан был танцующим. Струи воды неравномерно били в воздух, и движение воды словно бы вторило задорной мелодии, звучащей на площади. Динамичное цветовое освещение являлось сейчас эффектным фоном для Фьюри, за чьей спиной играли струи воды из зеленого, желтого и голубого цветов. а ярко-оранжевая лекарская мантия дополняла таинственный образ музыканта. На фьюре был низко опущен капюшон, но я стояла так, что при очередном повороте Архана на месте увидела, как на его лицо падает свет фонарей. Мм, с каким видом он играл на скрипке. Глаза закрыты, на губах красивая улыбка. Такая светлая, мечтательная, лицо расслаблено, а руки словно бы жили своей собственной жизнью. Фьюри не смотрел на струны и вообще на инструмент, но смычок в его руках уверенно выводил музыкальный узор необыкновенной красоты. Я чувствовала себя загипнотизированной, глядя на эти длинные изящные пальцы, точно знающие, как сыграть ту или иную ноту. В пору было начать завидовать инструменту, который Фьюри так любовно наглаживал. Он играл с искренним наслаждением, отдавая всего себя в эту мелодию». У него явно был очень большой опыт игры на скрипке. Мне даже в голову не приходило, что он может играть, да еще вот так, профессионально, и не с напряженным сосредоточенным выражением лица человека, боящегося ошибиться, а так, как будто, ну, ну, как будто у него просто душа так пела, будто скрипка являлась продолжением Фьюри и просто озвучивала какие-то его мысли вслух, будто они сейчас слились в единое целое». «Нет, ну точно можно начать ревновать». Так я и стояла, застывшись статуей в восхищенном изумлении. Прижимала к себе свою шапку, полную золотых, серебряных и медных монет. Но даже не думала об этих деньгах. Просто впитывала каждое движение фьюри, каждую ноту. Активная мелодия все лилась и лилась, такая задорная и провокационная. Она словно бы вопрошала. «Ну как? Слабо меня переиграть?» И уличные музыканты, те самые, у которых Фьюри забрал скрипку, а теперь ребята схватились за свою гитару и барабан, охотно велись на эту провокацию и поддерживали мелодию, вливались в нее, импровизируя на ходу. Музыкальный узор разрастался, усложнялся, набирая обороты и приближаясь к кульминации. Я бы сказала, что все это внезапно разыгравшееся на площади музыкальное представление – Сильно напоминало соревнование скрипки с гитарой и барабаном. Без слов, но так эмоционально, мощно и даже немного агрессивно, что было невозможно остаться равнодушным. На моменте кульминации в мелодии Фьюри спрыгнул вниз, туда, где на площадь порывами ветра сдувало воду с высокого фонтана и образовалась небольшая лужица. В эту самую лужицу Фьюри спрыгнул – Нарочно, эффектным прыжком разбрызгивая воду вокруг себя, в свете вечерних фонарей это выглядело очень красиво. Ровно с последним аккордом за спиной Фьюре взвился высоко в высоко воздух столб воды, и городская площадь буквально взорвалась громогласными аплодисментами. Я одна не аплодировала. Я так и стояла, онемевшей статуей, приоткрыв рот, вытаращив восторженные глаза на Фьюре, который мигом нашел меня взглядом в толпе. и направился ко мне. Он шел именно ко мне, смотрел только на меня и улыбался только мне. Так, ну все, с меня хватит. Я сдаюсь, я не железная в конце-то концов. И вот сейчас я официально признаю, что влюбилась по уши, по макушку, тону в трясине влюбленности, не пытаюсь и не хочу выплыть наружу.